Миротворцы Чейт терпеть не мог официальных мероприятий, сопровождаемых дежурными улыбками, вялыми рукопожатиями и длинными пустыми словоизвержениями. Он покинул зал заседаний сразу же после того, как члены президиума заняли свои места и на трибуну быстрой трусцой взбежал первый оратор. Удалось сделать это незаметно, поскольку ему, как и другим приглашенным на встречу ветеранам шенского конфликта, на чьих погонах не красовались звездочки, были отведены места в задних рядах. Выйдя из зала, Чед спустился на эскалаторе на первый этаж и зашел в первый попавшийся на пути бар. Заказав у скучающего бармена большой стакан темного пива, он сел за столик и приготовился ждать. Он пришел на ежегодную встречу, посвященную подписанию мирного договора между Земной Федерацией и Республикой Шен, Не для того, чтобы любоваться парадными генеральскими мундирами, разукрашенными орденами и медалями, и слушать хвалебные песнопения в адрес тех, кто был в них запакован. Никогда прежде Чейд не посещал подобные мероприятия. Да и на этот раз его привело сюда неофициальное приглашение Министерства обороны, а сообщение, получено от друга, с которым он не виделся со дня подписания мирного договора. Чейд допивал второй стакан пива, когда в бар вошли четверо курсантов Высшей Академии Летного Состава. Высокие, широкоплечие, одетые в новенькую с иголочки светло-голубую парадную форму, в начищенных до зеркального блеска ботинках они были похожи на братьев-близнецов, решивших прогуляться вместе. Приглашение особо отличившихся в учебе курсантов на встречи ветеранов было обычной практикой Министерства обороны. Должно быть, кто-то из офицеров, сидящих в высоких кожаных креслах, считал, что общение с ветеранами способствует становлению патриотического духа будущих офицеров армии Земной Федерации. Чет же придерживался на этот счет иного мнения. Официальные мероприятия на таких встречах могли разве что только повергнуть курсантов в жуткую тоску и уныние. А жёсткое расписание дня обычно не оставляло времени для незарегламентированного общения юнцов, только недавно надевших на себя военную форму, с теми, кому довелось воочию увидеть, как сверкает луч боевого лазера, зарезающий обшивку неприятельского корабля. Курсанты взяли себе по стакану колы и вазочку сладких джамальских орешков. Чет про себя усмехнулся. «Совсем ещё мальчишки. Вчера только основную школу закончили». «Как там дела в зале?» – задал вопрос Чейт, обращаясь ко всем четверым одновременно. Курсанты переглянулись между собой. На Чейте не было формы, но держал он себя уверенно и властно, как строевой офицер. «Нам разрешили выйти?» – ответил один из курсантов. «Да бросьте вы мне мозги вправлять, ребята!» – с недовольным видом поморщился Чейт. «Я и сам от скуки из зала сбежал!» Курсанты держались напряженно, словно все еще ожидали какого-нибудь подвоха. «Садитесь!» Чейт указал на свободные стулья возле своего столика. «Вместе будем время коротать, ожидая конца всей этой тягомотины». Курсанты все еще не слишком уверенно сдвинули стулья вокруг стола, за которым сидел Чейт. Общество старшего, если не починуто по возрасту, явно смущало их, делало скованными и замкнутыми. Чейт отхлебнул пиво из своего стакана и обвел всю четверку насмешливым взглядом. «Вы, должно быть, ветеран шенского конфликта?» Не очень уверенно спросил у чейта один из курсантов. «Точно!» – кивнул Чейт. «Нашу роту перебросили границы границе Добышевского стука 4 на третий день после начала полномасштабного конфликта». «И вы принимали участие в боевых действиях до дня подписания мирного договора?» – спросил другой курсант со светлыми волосами и водянистыми глазами. «Принимал!» – натянуто усмехнулся Чейт. Только то, что происходило на границе Добышевского, вряд ли можно назвать боевыми действиями. То есть...» Эти слова произнес курсант, первым заговорившись с Чейтом, но при этом все четверо устремили на него недоумевающие взгляды. «Настоящая война, ребята, это далеко не всегда то, что о ней рассказывают», – произнес Чейт, спокойно глядя в глаза задавшему вопрос курсанту. «А все потому, что непосредственное участие в боевых действиях принимают простые солдаты. О истории войн пишут высокие командные чины, которые, если и почитать их воспоминания, все как один герой. Оно и понятно, кому охота вспоминать о собственных промахах, а то и о грубых ошибках, за которые можно решиться большей части звездочек на погонах. Вы хотите сказать, что историки умышленно вводят нас в заблуждение, рассказывая о том, чего не было? Недоверчиво покачал головой черноволосый курсант. Признаться, в такое трудно поверить. «Конечно же, они делают это неумышленно», – ответил ему чейт «Чаще всего им и самим неизвестна вся правда о том или ином военном конфликте». «Если я правильно вас понимаю, то о шенском конфликте вам известно нечто такое, что не является достоянием широкой публики?» «Точно», – утвердительно кивнул чейт и сделал большой глоток пива. «И что же конкретно вам известно?» – спросил курсант, сидевший по левую руку от Чейта и молчавший все время, пока шел разговор. «Много чего», – уклончиво ответил Чейт. «Я ведь без малого 9 месяцев провел на передовой». «Что бы вы ни говорили, а подписание мирного договора между Земной Федерацией и Республикой Шен стало значительной вехой в истории Галактической Лиги», – убежденно произнес светловолосый курсант. «Совершенно верно», – даже и не подумал возражать ему Чейт. Только вбил эту веху не генерал Сорос, поставивший свою подпись под мирным договором, а те безвестные рядовые, сидящие сегодня в зале заседаний на задних рядах, которые подвели командование обеих армий к выводу о неизбежности заключения мира. Мужество наших солдат ни у кого не вызывает сомнений. «Да я не об этом», – болезненно поморщившись, перебил курсанта Чейт. Дело в том, что у командующих обеими флотами, как земного, так и Шенского, попросту не осталось иного выхода, как только подписать мирный договор. В противном случае они оба выглядели бы полными идиотами. Все четверо курсантов почти одновременно откинулись на спинки стульев. Между ними и Чейтом словно бы выросла незримая стена отчуждения и непонимания. Молодые парни, готовившиеся в скором времени стать строевыми офицерами, не могли не понять, ни принять пренебрежительного отношения к славному боевому прошлому Космофлота. «Ладно, ребята», – Чед тремя глотками допил оставшееся в стакане пива – «не буду больше морочить вам головы. Слушайте то, что говорят вам на занятиях старшие по званию». Поведение – типичное для ветерана, просидевшего всю свою службу в штабной канцелярии. Насмешливо заметил черноволосый курсант с вытянутым неприятным лицом. «Ты так считаешь?» – прищурив глаза, посмотрел на него Чейт. «Тот, кому есть что сказать, говорит. Кому сказать нечего, хранит глубокомысленное молчание», – процитировал курсант высказывание шенского философа Ка-И-Тара. «Так ты хочешь знать правду о подписании мирного договора с Шенами?» Все так же прищурившись, глядя на курсанта, спросил Чейт. Молодой парень несколько смутился и, отведя взгляд в сторону, посмотрел на своих товарищей. «Мы все хотели бы знать, что вы можете нам рассказать по этому поводу», – быстро проговорил он. «Ладно». Чейд поднялся из-за стола, прошел к стойке бара и вернулся с новым стаканом пива. «Я расскажу вам, как все было на самом деле». Чейд положил руки ладонями на стол так, что наполненный пивом стакан оказался между ними. А уж верить этому или нет, вам решать. Кто-нибудь из вас может напомнить мне, что послужило причиной Шенского конфликта? «Необоснованные притязания Республики Шен на владение планетой Риол», ответил сидевший рядом с Чейтом курсант. «Верно», кивнул Чейт. -то. «Только при этом не следует забывать, что и желание Земной Федерации заполучить Риол под свой протекторат было не более обоснованным».